Глава 18. В чаще зеркальная метаморфоза. Самого момента падения я не запомнила. Первым осознанным ощущением после того момента, когда начали лопаться канаты, на которых держалась корзина, и мы рухнули в колючую сетку еловых веток был холод, вкрадчивое прикосновение, напоминающее мокрое щупальце, по всему телу, от которых бросала в дрожь. Я открыла глаза и закашлялась. «Блин!» – послышался по соседству стон Джеффа. «Все живы. Никто не пострадал». Я подняла голову и обнаружила, что лежу в глубокой мутной луже среди ошметков сочного зеленого мха и липких гнилых листьев. В соседней луже сидел Джефф, по уши измазанный в вонючем иле, похожий даже не на лешего, а на нечто гораздо более нецивилизованное». «Оксана!» – вытирая лицо рукавом, позвал он. «Здесь!» – отозвалась из зарослей осоки невидимая Галушкина. Судя по ее тону, ничего фатального с ней не случилось. Нам всем повезло. Мы свалились в болото. Либо просто в очень сырой гнилой ельник. Короче, типичный пригородный питерский лес, еще не просохший после весеннего таяния снега. Замшелые черные елки торчали из ядовито-зеленого мха насквозь пропитанного ледяной водой. Вспомнив о воздушном шаре, я взглянула наверх. Над лесом бурлило небо, брызгая дождем, но тот ужасающий град пролетел над котлованом, не задев городскую часть пятна страха. Ветер раскачивал верхушки елей, лес вокруг шуршал, постанывал и поскрипывал. Где-то среди этих деревьев осталась висеть оторванная корзина. Сам шар должно быть унесло очень далеко. Вдруг что-то в воздухе изменилось. Через мгновение я поняла, что просто стало тихо. За лесом умолк рев армии бульдозеров. «Где это мы?» – спросила я, осторожно поднимаясь из лужи. «Поздравляю вас, девушки, с мягкой посадкой», – откашлявшись, объявил Джефф, «когда мы выбрались на более-менее сухое место и кое-как привели себя в порядок. Мы проникли в пятно страха и остались живы, что не может не радовать». «Да уж», – не удержалась я, – «не так представляла я себе эту торжественную минуту». «Знаете, это очень похоже на удельный парк», – сказала Галушкина. Она уже выбралась из-за соки и теперь балансировала на кочке, как цапля, разбирая и закалывая всклокоченные волосы. Самая северная его часть, примерно в районе психиатрической больницы. «Ускоренным рейсом в дурдом», – ухмыльнулся Джефф. «А вообще ты, Оксана, просто молодец. Надо бы тебе премию выписать, да призовых фондов нет. Приземлиться в лесопарке – это была отличная идея». «Да», – добавила я, – «бульдозеры через эти елки не пройдут, и из города не больно-то сюда доберешься». «Ну а теперь, как ни в чем не бывало», – продолжил Джефф, – «раз все воздухоплаватели в порядке, можно вернуться к нашей миссии». «До новостроек отсюда пешком полчаса максимум. Пошли?» «Нет, не пошли», – решительно возразила я. «Я считаю, надо наоборот уйти от домов подальше в лес». Вдруг у здешнего демиурга есть еще что-нибудь, кроме этих беспилотных бульдозеров, например, на палм. Уйти в лес? Джефф поднял брови домиком, как будто я сморозила невероятную глупость. Геля, у тебя что? Опять начинается истерика? Напоминаю, у нас задание установить контакт с местным демиургом. Раз уж мы здесь, то не пойти ли нам в домин поискать его? Самое страшное, позади мы преодолели границу, перехитрили защиту. «Неужели теперь в шаге от цели...» «Джефф, заканчивай демагогию. Больше я на нее не поддамся. Лучше я тебя спрошу, как Демиург Демиурга. Ты заметил, как сработала защита?» «Мощно сработала», — ответил Джефф. «Ну и что?» «У любого домина есть защита». «Ага. У нас было несколько занятий по защите домина. Цель защиты — не пустить незваных гостей. Разница только в том, что нас хотели не выгнать отсюда, а убить». Джефф смешался. «Но ведь не убили же!» – проворчал он наконец. «По-любому начатое надо доводить до конца. Все, надоело. Если хотите, можете хоть всю жизнь просидеть в этом болоте, а я иду в город». «Оксана, ты идешь со мной?» «Иду». «Геля?» «Черт с вами, иду. Не оставаться же тут одной. Но поверьте моей интуиции, ничего хорошего нас там не ждет». «Интуиция меня не обманула». Но того, что мы увидели, выйдя из леса, не ожидал, пожалуй, никто из нас. Когда деревья поредели и расступились, перед нами открылся вид на комендантский аэродром, абсолютно такой же, как в реальности. Я могла бы поклясться, что это никакой не домен, а самый обычный городской район. Дома, новостройки, шум машин, люди, толкотня у метро. Но все это как по линейке было отрезано идеально прямым, гладким и пустым проспектом. Проспект, протянувшийся между парком и жилыми домами, напоминал взлетную полосу. Только вместо самолетов по ней неторопливо ездил Катерпиллер Д-9. Народ на той стороне не обращал на него никакого внимания, словно проспект вместе с бульдозером находился в каком-то ином пространстве. Несколько минут мы сидели за кустами на опушке леса и следили, как Д-9 проезжал мимо нас, грохоча и лязгая гусеницами. Отъехал метров на сто, он развернулся и покатил в обратную сторону. «Патрулирует», – прошептала я. «Откуда он здесь взялся?» Судя по растерянному лицу Джеффа, его это интересовало не меньше, чем меня. «Не понял», – бормотал он, – «здесь же его быть не должно». «А я поняла», – шепотом сообщила я. «Похоже, мы немного не долетели». «Ты намекаешь?» «Мы еще не в домине. Пятно страха начинается вон там, на той стороне дороги». «А что тогда здесь? Ну, какой-то посторонний лес». «Все-таки он своего добился, не пустил нас внутрь», — сказала вдруг Галушкина, даже не понижая голоса. «Что ты орешь на весь лес?» — рявкнул куратор. «Вообще замолчите обе. Надо что-то делать. Нам надо как-то попасть на ту сторону. Может дождаться, пока он отъедет подальше и рвануть?» «Только после вас», – прошептала я себе под нос, чтобы не раздражать психанувшего Джеффа. «Шалят нервишки у куратора, шалят». «Я бы не стала», – серьезно ответила Галушкина, которая явно восприняла слова Джеффа как руководство к действию. «Он, этот бульдозер, очень быстрый. И еще гляньте, что у него на крыше. На пулемет похоже. О, смотрите, еще один едет. Действительно, вдалеке показался второй Катерпиллер». «И куда нам теперь?» – спросила я вслух. «Черт его знает!» Джефф с каким-то тупым отчаянием смотрел на бульдозер. Он, видно, и сам понимал, что проскочить на авось больше не выйдет. «А все ты со своим лесом!» – пробурчал он в сторону Галушкиной, как будто сам же не хвалил ее пятнадцать минут назад. «Извините», – покорно сказала она. «Я хотела как лучше». Два до девять ехали с разных сторон и быстро сближались. Я вдруг подумала, что Джефф выглядит по-настоящему обескураженным. Как будто раньше все шло по задуманному плану и вдруг свернуло не туда. Даже захотелось его как-то подбодрить. «Давай попробуем выйти с другой стороны», – предложила я успокаивающим жестом, похлопав его по руке. «Этот лес наверняка где-то кончается. Если он дублирует удельный парк, то мы можем пройти его насквозь. Граница пятна страха перед нами. Значит, там ее ведь нет». «Ты не забыла, что это все-таки не удельный парк? С той стороны может быть все, что угодно». «А у нас есть выбор?» Джефф угрюмо молчал. Мимо прогрохотал первый бульдозер, второй был уже метрах в 50. У меня промелькнула мысль, а как они будут разъезжаться на двухполосном шоссе? Места для обоих явно не хватит, кому-то придется сползать на обочину. «Смотри!» – крикнула мне вдруг Галушкина, прямо в ухо схватив за руку. «Они сейчас столкнутся!» Я пригляделась и поняла, что так оно и есть. Бульдозеры ехали по одной и той же полосе навстречу друг другу, и ни один даже не пытался сбавить скорость. Забыв о своих проблемах, мы впились взглядами в Д9. Бульдозеры сошли с ума. Они явно собирались таранить друг друга. 20 метров в 10-5 Ближайший Катерпиллер закрыл собой весь обзор, Оба зловещих силуэта слились в один, я стиснула руку Галушкиной, и мы, не сговариваясь, упали в траву. Ничего не случилось, ничего из того, что мы ожидали. Ни столкновения, ни грохота, ни взрыва. Бульдозеры даже не остановились, а так и продолжали свой путь. Теперь они удалялись друг от друга, оба целые, невредимые. «Один бульдозер проехал насквозь через другой», – воскликнула Галушкина, поднимая голову. «Может, это мираж?» «Нет, это зеркальная метаморфоза», – ответил побледневший Джефф. «Превращение через многократное отражение». «Почему многократное?» «Разве не видишь, их стало четыре». Я приподнялась, не веря своим глазам. По дороге действительно катило четыре бульдозера, два в одну сторону и два в другую. «Потрясающе! Так просто, чисто и мощно!» Никогда такого своими глазами не видал. Зрелище раздвоившихся бульдозеров так поразило Джеффа, что он даже перестал психовать. «Джефф, а что в этом такого особенного?» – удивилась я. «Ну, было два бульдозера, стало четыре». «Ты не понимаешь. Дело не в бульдозерах, а в методе работы с материей. Я об этом читал в литературе по истории чистого творчества. Многократная метаморфоза, эволюция материи через отражение – это не наша традиция». «А западное? Лично я не знаю в России ни одного ныне живущего мастера, который умел бы работать по этому методу». «Смотрите еще!» – воскликнула Галушкина. По шоссе в разные стороны удалялась еще пара бульдозеров. Они возникли словно из той невидимой точки, где встретились и проехали сквозь друг друга первые два. «Итого шесть бульдозеров», – подсчитала Галушкина. Э, нет, уже восемь. У меня в мозгу вдруг возникла сюрреалистическая картина». «Закольцованное шоссе две колонны бульдозеров, которые гуськом едут навстречу друг другу, снова встречаются и снова превращаются в исходную пару. Кажется, нечто подобное я уже где-то видела, только там были не бульдозеры, а...» Джефф со вздохом поднялся из-за куста. «Ладно, девочки, пошли отсюда, тут нам ловить нечего». «Куда?» – поинтересовалась я. Джефф осмотрелся, выбрал самое сухое направление и решительно скомандовал «Вперед!». Лес с каждым шагом становился все мрачней и непролазней. Сплошь глубочайшие черные тени, темная плотная хвоя и стволы в пятнах плесени. Иногда из-за стволов выплескивалось солнце, похожее на жидкий огонь, жгло глаза. Тогда вспыхивал изумрудным пламенем влажный мох, а чернота теней становилась совершенно непроглядной. Мы пробирались все дальше в чащу, под ногами то хлюпала вода, то чавкала глинистая грязь, то подсовывались коварные корни. Не будь мы и так насквозь мокрыми, давно бы начерпали полные ботинки воды. Темные елки стряхивали на нас капли дождя и навевали тоску. Через полчаса утомительного пути мне начало чудиться, что кто-то крадется вслед за нами. Стремительными тенями, перебегая от елки к елке... Прячется за кустами, сидит в ветвях, выбирая самое удобное место, чтобы спрыгнуть на голову. Я не спрашивала Джеффа, знает ли он, куда он нас ведет. Он и так был на себя не похож. Злой, погруженный в какие-то свои мысли, он шагал почти не глядя под ноги. Мы с Галушкиной едва за ним поспевали. Наконец-то сообразил, что влип, думала я, глядя на него». «А раньше-то мы, великие демиурги, зачем нам разведка? Мы прорвемся, ура! Вот теперь пусть помучается». «Странно, да?» – тихо сказала мне Галушкина. Джафар Александрович так расстроился, когда увидел тот бульдозер на шоссе. А когда через котлован летели, где этих бульдозеров была целая куча, он такой спокойный был. Просто он не ожидал его увидеть. «А ты ожидал, что ли?» хм. А мы его сейчас спросим. «Эй, Джефф, расскажи-ка нам, что ты вообще знаешь о проекте «Пятно страха».» Шагавший впереди Джефф сделал вид, что полностью поглощен преодолением скользкого березового ствола. «Ты все расслышал, давай!» «Зачем из нас сделали каких-то камикадзе?» «Не могли в Академии отдать такой нелепый приказ?» «Еще как могли!» Злобно буркнул Джефф. «Черт, не прощу себе, что полез в это дело!» «Как ты вообще умудрился влипнуть в этот проект?» по-дурацки. Всему виной примитивная лесть. Мне сказали, что я уникальный, высококлассный специалист. Выдающийся демиург, прирожденный исследователь и первопроходец, в котором гармонично сочетаются здравый смысл и безудержный авантюризм». «Экое наглое вранье! И ты во все это поверил?» «Нет. Я почти сразу заподозрил, что академикам от меня что-то нужно и спросил, в чем проблема». Тут мне и рассказали о пятне страха, и я сразу заинтересовался. Ага, совершенно нетипичный домен, полностью изолированный, неизвестно чей. Существует по каким-то вывернутым наизнанку законам природы. Особенно, когда выяснилось, что оно негативно влияет на дар. Что? Как? Разве я вам еще не рассказывал? Джефф, ну ты и гад! Как это влияет на дар? – с любопытством спросила Галушкина. «Я понимаю, что звучит на редкость глупо», – согласился Джефф, – «как может домен, сотворенный мастером реальности, негативно влиять на дар чистого творчества?» «Поэтому-то я и помалкивал, чтобы перед вами дураком не выглядеть». «Но теперь-то ладно уж, никуда не деться, придется рассказать». «А почему вы решили, что оно влияет?» – спросила Галушкина. Джефф вздохнул. Несколько месяцев назад в одном из художественных училищ Петербурга, расположенном на Каменданском аэродроме, Начались проблемы. Уровень преподавания резко упал, учителя исчезают, ученики разбегаются. Сейчас даже ведутся разговоры, не закрыть ли его совсем. Училища до сих пор действуют, остались еще общехудожественные классы, но по тайным наблюдениям в них происходит та же история, что и в классах чистого творчества. Никто из детей не ослеп и рисовать не разучился. И наработанная техника осталась, но работы стали какие-то пустые, что ли. «Но вы понимаете, о чем я». Вот я и подумал, а что, если дети просто-напросто постепенно утрачивают дар? «Вот это да!» Мне вдруг стало так страшно, как не было сегодня еще ни разу. Никогда мы наткнулись на бульдозер в темноте, никогда падал шар. Я даже не знала, что могу так бояться. «А как же мы?» – воскликнула я. «Как же наш дар? Ведь мы почти в пятне, на самой границе». Джефф глянул на меня и побледнел. «Быстро сотвори что-нибудь. Я по заказу не могу». «Смотрите», – сказала Галушкина, – «я могу». И в подтверждение тут же вырастила целую охапку своих колючек с цветочками. Мы с Джеффом перевели дух. Сердце все колотилось и никак не могло успокоиться, я даже не знала. «Как это, оказывается, страшно потерять дар? Если одна мысль об этом довела меня до такой паники. Бедные дети из училища на авиаконструкторов». «Для мастера реальности потерять дар страшнее смерти. Все равно, что живым попасть в ад». «Джефф, но ведь это очень серьезная проблема», – взволнованно сказала я, успокоившись на свой счет. «Ее должна решать не группа практикантов, а настоящие мастера из Академии. Кто тебе сказал, что они ее не решают? Вся Академия только об этом и думает уже который месяц. И решили забросить сюда нас? Гениально!» «И кто же это такой умный придумал устроить нам такую практику?» Перед глазами почему-то сразу возник Погодин. Я помотала головой, прогоняя отвратительную рожу. «Знаешь, Геля, что я думаю об этом решении?» Помолчав, спросил Джефф. «Похоже, нас всех просто подставили». Он ускорил шаг и ушел вперед, давая понять, что разговор ему надоел. Я не знала, что и думать. Не верилось, что родное начальство могло с нами так поступить. Как же все эти разговоры о братстве мастеров? Неужели моя изначальная догадка была права? Две самые бесполезные ученицы, не получившие дипломов, и ненадежный, нелояльный авантюрист с криминальными наклонностями. Их не жалко. Давайте закинем их в опасное место и посмотрим, как они станут выкручиваться. А вдруг что-то получится? Когда ты все это понял? Когда увидел бульдозер? «Почему именно тот бульдозер, а не предыдущие?» – снова подумала я. «О чем опять умалчиваешь?» Но спросить не успела.